Тотчас ф р е й л и н ы куда-то наверх поволокли оглушенную прим. Спонтанно ими была выбрана небольшая эта комната или заранее все подготовилось, опять-таки непонятно. Нервный к р у с м а н с и р а т панически бросились с лестницы, испугавшись московских русалок, в глазах которых полыхал поистине сатанинский огонь. Отбивалась и выла Угарова, но н е н а в и с т ь о к а з а л а с ь сильней. Запихнув ее в комнату, певички тут же выкатили ультиматум. Отречение должно было быть безоговорочным и как можно более полным. Завистницы поклялись, из заточения баба выйдет, лишь подписав все их требования. Для подобного действия был протиснут ей карандаш. Пока Прима металась в клетке, тюремщицы засуетились. Одни с собой загородили всю лестницу, другие и з б е ж а л и к совершенно ошарашенной прессе. Во дворе толпился ОМОН, Альфа также не знала, что делать. Все чины разводили руками, угрожали им заговорщицы и пожаром, и самоубийством. Неизвестно, чем все бы закончилось. Многие из лиц должностных удерживались женами, ликующими от того, что вот-вот и падет у Гарова, и тирании конец. если б только не две ее бестии. Обретаясь в тот день на кастинге, конкурентки не сомневались, Полина всех задвинет локтями. И дело не столько в мамаши, сколько в природных данных самой Пантеры. м у л а д к а узнав о событиях, здесь же, у знаменитого кутюрье Данилова, собрала конференцию. Пока она призывала на помощь, а к о л ь к а бросившись тотчас к высотке, Увлекла батальон фанаток, благодетельницы за мной. Все новые Машкины поклонницы присоединялись по дороге, нарастая за спиной. Предводительницы снежной лавиной. Целый полк их, появившись у Пашкова, вмиг ударил милиции в спину. Проклиная чертовых баб, спецназовцы раступились. с Акулина полезла на приступ. Бег, копье, армрестлинг и поло пригодились ей без сомнения. Напрасно в и з а л а защита. Напрасно срывалась с богатыршей одежда и тянулись бессильные руки к ее волосам. Вся изорванная, в диком гневе, Акулина рвалась наверх. После удачного штурма Прима тут же многих простила. Облегченно вздохнули чины, Разбежавшиеся певички не смели теперь и пикнуть. По настоянию бабы прокуратура не шевельнулась. Все забылось, все разошлись. Пострадала скорее старшая, угадав в акульке соперницу. Не слишком-то баба ей радовалась, и, несмотря на все ее подвиги, по-прежнему благоволила сынку. Впрочем, дочери не удивлялись. В то время как ибонитовая Полина покоряла московский подиум, Старшая ее сестрица, решительно бросив бесчисленных нянь, горничных охранников и, наконец, неблагодарную психопатку-мамашу, прокатилась по всей Европе. Компания албанских фокусников во время того пути от души ее забавляла. Зажимая зубами два оставшихся фунта, пересекла она затем вплавь весьма бурный ла-манш. Сэр Гарри Чапер, дальний родственник мужа Елизаветинской Анны, любимец самой в е н ц е н о с н о й упрямицы, на аристократический з а от которого в недалеком времени надеялось кресло палаты лордов, н е д о б р о м для себя вечером сунулся в селф-риджес. Согласно легенде, старшая угаровская дочь в одеянии кролика продавала в престижном магазине марципановую морковку. Показав безукоризненные кокни, акулина лорда окликнула. Имеется в виду лондонский диалект. Предстоящая свадьба девы лихорадила даже дворец. Журналистка — артистический Лондон, и подавно встал на уши, добродетельная невеста, умиляя лакеев и конюхов, днем и ночью готовила ш а н е ш к и Сбрендивший жених, со всей подлостью, на которую только способна любовь, Придав друзей-собутыльников, теперь чуть ли не связками метал к ногам л ю б и м о й колье-ожерелье. И вот уже, напрочь забыв очередного любовника, с красным роялем под мышкой, мчался к поместью Чаппера суетливый сэр Элтон. Впрочем, мега-топер не был там в одиночестве. Специально собравшиеся вновь замшелые капризники из Ледзеппелин под сенью гигантских шатров Усердно учили Мурку.